Адлерштайн. 20 октября 1944 года. Штернберг играл лунную сонату. Уже по второму кругу. Играл с изысканным совершенством. Величественная мелодия, торжественная и печальная, плыла сквозь сумрак к пасмурно-серым высоким окнам, за которыми шуршал дождь. Нот перед Штернбергом не было. Он играл и смотрел в окно. Все молчали. Генерал Иллифельд, стоя посреди комнаты, глухо прокашлялся, и это послужило неким сигналом для его подчиненного, штандартенфюрера Верница, который по плану Иллифельда должен был руководить охраной грядущей операции «Зоненштайн». Верниц был раздражен даже больше своего начальника, и в отличие от него не пытался этого скрыть. Он шумно поднялся, со скрежетом протащил по паркету стул и громко сказал. «Ну что ж, если оберштурмбаннфюрер изволит прекратить бренчать, то, возможно, мы возобновим прерванный разговор». Штернберг повернулся, молча поглядел на штандартенфюрера из-под лобья сквозь длинную челку. Пальцы его не прекращали движения И вдруг, хищно растопырившись, оборвав мелодию, с размаху ударили по клавишам. Все присутствующие так и подскочили. Это было как будто пьяный фельдфебель, прикладом винтовки шарахнул по коллекции хрусталя. Штернберг, продолжая сверлить взглядом Верница, обеими пятернями лупил по клавишам, и взбесившийся рояль изрыгал дикие, безобразные звуки. Верниц пытался что-то сказать, но за извержением дьявольских ломаных аккордов его вовсе не было слышно. Наконец Штернберг перестал истязать инструмент и тихо произнес. «Теперь, рискну предположить, вы твердо знаете, что значит бринчать штандартенфюрер». После этой акустической пытки он невозмутимо доиграл до конца лунную сонату. Никто больше не осмелился встревать. Штернберг опустил крышку над клавиатурой и, выжидательно приподняв левую бровь, обернулся к темной глубине комнаты. «Я много слышал о вас, доктор Штернберг», — тонко улыбнулся Иллифельд. «И, признаюсь, я нахожу для себя крайне нежелательным ссориться с вами. У нас мало времени. Завтра следует утвердить план операции, а не заниматься выяснением прав и обязанностей. Я уже понял, что самым лучшим решением для вас было бы просто-напросто отправить меня обратно в Берлин, не так ли?» «Вы прямо-таки ясновидящий группенфюрер», — нагло улыбнулся Штернберг. «Мое присутствие на мероприятии не обсуждается. Вы не располагаете полномочиями выдворить меня отсюда, как бы вам этого не хотелось. Я представляю здесь фюрера, как независимый наблюдатель. Он ждет моего доклада, я обязан доложить ему обо всем». На последнем слове Иллифельд сделал особое ударение. и мне представляется странным, что вы упорствуете в нежелании сотрудничать. Мне много ж дообещали, что на операции не будет посторонних. Штернберг жестом остановил собиравшегося возразить чиновника. Однако у меня возникло отличное предложение, которое вполне может устроить нас обоих. Рад это наконец услышать. И в чем же оно заключается? «Ментальный контроль, группенфюрер». Полная ментальная проверка лично вас, а также тех ваших подчиненных, кто будет присутствовать на операции. Я вынужден отклонить ваше предложение. Группа наблюдателей не должна подвергаться никакому ментальному воздействию. Боюсь, вы неправильно меня поняли. Речь не идет о воздействии. Я говорю лишь о ментальном досмотре. Я обязан убедиться в отсутствии у вас враждебных намерений. «Я не понимаю, о каких враждебных помыслах вообще может идти речь», возмущенно оборвал Штернберга Иллифельд. «Каждый из собравшихся в этой комнате всецело предан Отечеству, в полной мере осознает исключительную важность предстоящей операции и готов всеми силами содействовать ее успешному исходу». «В том числе и этот достопочтимый шляхтич», насмешливо вставил Штернберг, приподнимаясь, чтобы получше разглядеть поляка, сгорбившегося на стуле за креслом генерала. «Вас необходимо продублировать», — сказал Иллифельд. «Это приказ рейхсфюрера. Господин габровский единственный человек, который, помимо вас, когда-то проводил исследование с Зоненштайна». «Я очень прошу прощения, господин оберштурмбанфюрер», — донесся вялый голос бывшего узника. «Но я — верный подданный рейха». Я готов жизнью пожертвовать во имя фюрера и моей истинной родины, Германии, которая дала мне новую жизнь и веру в будущее. Тонкие ноздри Штернберга брезгливо дрогнули. Это не ускользнуло от внимания бывшего заключенного. Он с головой спрятался за креслом. — Не смешите меня, пан габровский холодно произнес Штернберг. Я знаю не хуже вас, что многие на вашем месте готовы без особых раздумий стать верно подданными хоть самого дьявола за лишнюю миску лагерной баланды. Поляк блеснул темными запавшими глазами, но его заслонил поднявшийся Иллифельд. Довольно. Герк Габровский зарекомендовал себя как отличный специалист, всей душой преданный делу Рейха. Он обыкновенный предатель, жестко возразил Штернберг. Я бы не стал ему доверять. На вашем месте, группенфюрер, я не допустил бы его присутствия даже на совещании, не говоря уже о самой операции. Тем более, что он, по-моему, обладает незаурядными экстрасенсорными способностями. Дроги паны, что вы там забились, как крыса в щель? Проши тутай!» Штернберг, неприятно улыбнувшись, указал прямо перед собой. Поляк поднялся. Он был довольно высок, широк в кости, но очень тощ. Колючий, нездоровый худобой. плешив и сед. Возраст его определить было невозможно. Ему могло быть и два за тридцать, и далеко за пятьдесят. Лагерь всех уравнивал в летах, ставя за шаг до смерти. «Проши ближей Штернберг поманил его пальцем. «Простите, герр оберштурмбанфюрер, я хорошо знаю немецкий». «Догадываюсь. Возможно, уже гораздо лучше, чем польский». Поляк никак не отреагировал на унизительную колкость. «А ведь я в некотором роде заочно знаком с вами, пан габровский Ваши публикации по Зоненштайну, они произвели на меня впечатление, хотя уже тогда мне казалось, что вы, как исследователь, страдаете излишним романтизмом. Впрочем, сейчас романтизм вам уже вряд ли свойственен, не так ли, пан габровский Штернберг тщетно ждал какого-нибудь эмоционального всплеска. «Еще я хорошо знаком с вашим, так сказать, другом, который сдал вас, с профессором Кауфманом. Его до сих пор мучает совесть, если еще мучает. Он был очень плох, когда я виделся с ним в последний раз». Штернберг готов был ввести стальный щуп своего сознания в сознание, стоящего напротив человека, едва оно приоткроется. однако Поляка будто бы ничто не трогало. Серое его лицо с задубевшей морщинистой кожей, плохо выбритое, выражало лишь невытравимую тоску, бесконечных апеллий, да готовность делать что угодно, хоть грязь дорожную поедать, лишь бы гер-офицер не отходил нагайкой. Внешне это был сломленный, уничтоженный человек, которому было уже решительно все равно, как и на кого работать. Удивляло безмерно, как эта человеческая оболочка добилась каких-то там невиданных результатов, позволявших отрекомендовать полумертвого поляка как отличного специалиста. Такое выпиющее несоответствие характеристики и наружности Штернбергу очень не понравилось. А худшим из всего явилось то, что бывший узник оказался сильным сенситивом и потому был наглухо запечатан для других ясновидящих. Ментальная скорлупа пана Габровски, вопреки его внешности доходяги, оказалась очень прочной. Штернберг раздраженно сказал. «Я ему не доверяю, группенфюрер. Я настаиваю на его полной ментальной проверке». «Повторяю, это недопустимо». Иллифельд скрестил руки на груди и поглядел в окно. «Вероятно, несведающему человеку не просто понять». С нехорошей линцой в голосе заговорил Штернберг. демонстративно разглядывая поляка, нелепого и неуместного среди офицеров, как кочерга среди рапир. Но ментальный досмотр не предполагает никакого воздействия со стороны проверяющего. Процедура в сущности очень проста. Я бегло просматриваю сознание, как картотеку. Заметьте, просматриваю, не вдаваясь в подробности. Я не хочу быть бестактным. Но, полагаю, присутствующим нечего скрывать, если все здесь преданы Рейху именно так, как вы говорите, группенфюрер. Процедура абсолютно безвредна и занимает полминуты. Гипноз не обязателен. Я верно говорю, пан Гобровский. Верно, господин оберштурмбанфюрер. Безо всякого выражения ответил поляк. А вы согласны пройти ментальный досмотр? Как прикажете, господин оберштурмбанфюрер, Покорно пробормотал бывший узник, но при этом быстро глянул в сторону, словно прося у кого-то защиты. И из дальнего кресла взметнулся молодой офицер, по-видимому, представленный к полику не то в качестве куратора, не то в качестве надзирателя. «Я протестую. Ваш так называемый досмотр означает полную власть над человеческим сознанием. Вы не вправе заставлять участников независимой комиссии проходить подобную процедуру, «А вам я советую не вмешиваться, потому как вы, наряду с вашим подопечным, первые в очереди на проверку», – вкратчиво произнес Штернберг. «Я вам обоим не доверяю». Офицер Штернберг запомнил, его фамилия была Эдельман, сел в темный угол. Он по-прежнему был спокоен. Он был очень спокоен. Его неестественное отрешенное самообладание с самого начала представлялось Штернбергу ледяной глыбой, в каскаде чужих мыслей и эмоций. Но его на долю мгновения резануло беспокойство. Это Штернберг отчетливо ощутил. Эдельман, интеллигентный красавец штабной породы, выделялся странной способностью постоянно думать о чем-то несущественном. Его пресные, обезличенные мысли наводили на подозрение, что этот человек зачем-то сурово контролирует свое сознание, пометуя о том, что его размышления в любую секунду могут быть перехвачены. Следить за собственными мыслями – поистине каторжная работа. И в любое другое время Эдельман заслужил бы безусловное уважение Штернберга. Но сейчас он со своей загадочной особенностью представлялся фигурой в высшей степени подозрительной. Герр приказом рейхсфюрера назначен вашим дублером и помощником. так что вы обязаны ввести его в курс дела», — сказал Иллифельд. «А что касается штурмбан фюрера Эдельмана, то его кандидатура одобрена самим фюрером. Вы что же, смеете предположить, что фюрер способен ошибаться?» Некоторое время Штернберг всерьез раздумывал над тем, чтобы, собравшись силами, попытаться впечатать в дубовое сознание генерала мысль об обязательном разрешении на досмотр. Но это уже было бы прямой ментальной атакой, и ясновидящий поляк тут же доложил бы об этом. Недаром все-таки они притащили его с собой. «Кстати, вы прочли указ Рейхсфюрера?» «Нет?» Заметив нераспечатанный пакет, так и лежавший на низком столике у рояля, Илефельд раздраженно повысил голос. «Так о чем мы вообще тогда разговаривали?» Штернберг поднялся, взял пакет, и расхлябанной походкой двинулся от рояля к Иллифельду, чувствуя скользящие, опасливые и любопытные взгляды. «Для того, чтобы прочесть письмо, мне не обязательно вскрывать конверт» — группенфюрер. «Для нас обоих было бы лучше действовать вопреки этому бездарному указику». Штернберг фамильярно затолкал пакет за борт генеральского мундира и вполголоса продолжил, Краем глаза злорадно следя за тем, как все в комнате напряглись, пытаясь разобрать его слова. «Я отнюдь не собираюсь играть тут в контрразведчика. У меня совершенно нет на это времени. Но вашим людям я не доверяю. Я вас предупредил. Если по вине ваших подчиненных что-нибудь нарушит ход операции, тогда ваша голова полетит с плеч, не моя. Я все сказал. Подумайте.